Итак, Вселенная расширяется. Но тогда разве и мы не развиваемся день ото дня? Разве мы не растем, снова и снова добиваясь большего? И это ли не радость? В осознании, что независимо от того, насколько мы счастливы сегодня, независимо от того, как много чудесных вещей произошло с нами в этот день, завтра все будет не просто столь же прекрасно а в тысячу, в миллион раз лучше. Выходит, все, что нужно – помнить о том, как воплотить это в жизнь? Я должен напоминать себе об этом каждый Божий день, даже чаще, чем раз в день. Зачем ты тут? Что ты делаешь? Почему делаешь именно это? Мне постоянно приходится спрашивать себя, то, что ты делаешь – приносит тебе радость? Это действительно то, что ты хочешь делать? Правда? Классный вопрос. Вы делаете что-либо для того, чтобы обеспечить себе пропитание и теплую постель, или же вы действительно хотите это делать? Кроме того, есть такие каждодневные дела, которыми не нужно заниматься ради выживания, но которые влияют на то, сколько радости я испытаю за день и насколько полноценно я его проживу. Потому я должен все время задавать себе вопрос. А стоит ли, по большому счету, делать это конкретное дело? Думаю, этот вопрос следует задавать себе как можно чаще. В самом ли деле это то, что я хочу делать? Действительно ли это хорошо для меня? Или я делаю это просто потому, ну просто потому, что люди делали это веками. Возьмем, к примеру, похороны. Я не хожу на похороны. Был только однажды на похоронах матери. Мне там не понравилось. Похороны не принесли радости ни мне, ни кому-либо из собравшихся. Почему никого из них не было рядом с матерью, когда она была жива? А ведь и вправду мне только сейчас это пришло в голову. Когда мать была жива, приходили очень немногие, а когда она умерла, набежала целая толпа. Довольно нерационально. И теперь, когда другие близкие мне люди умирают, кое-кто жалуется на то, что я не прихожу на похороны. Но я отвечаю, послушайте, я приходил, когда люди были живы, я был с ними счастлив, общался. Проводил вместе с ними время, когда хотел этого. Сейчас они ушли. Иду дальше и я. Присутствие на похоронах не приносит мне радости, а потому зачем это делать. Я скажу, почему мы поступаем подобным образом. Мы полагаем, что так правильно. Потому что существует расхожее мнение, которое гласит «не пойти на похороны», значит проявить неуважение. Эта мысль приходит к каждому. А еще а что скажут люди и так далее и тому подобное. И мы бесконечно делаем то, чего на самом деле нам делать совершенно не хочется. Заметьте, я не говорю, что вы или кто-либо еще не хочет идти на похороны. Каждый человек индивидуален. Спросите себя, что подходит именно вам. Это только один простой пример, но их сотни.